А солдату опять до смерти захотелось увидеть прелестную принцессу. Когда собака схватила принцессу и помчала с ней во всю прыть, старуха Фрейлина надела непомогаемые сапоги и пустилась вдогонку. Вот она скрылась в этом большом доме. Теперь я знаю, где их найти. И знаю, как утром найти этот дом. Я поставлю мелом крест на воротах. Она начертила большой крест на воротах и отправилась домой спать. Но собака, когда несла принцессу назад, заметила крест, который поставила фрейлина. Она тут же взяла кусок мела и наставила крестов на всех воротах. Это было ловко придумано. Теперь Фрейлина не могла найти нужные ворота, раз на всех остальных тоже белели кресты. Рано утром король, королева, Фрейлина и другие придворные отправились по следам принцесс Фрейлина, показывайте скорее. Сейчас, сейчас. Зачем показывать? Первые же ворота. Вот куда. Нет, ты ошибаешься, муженек. Вот куда? И здесь? И здесь? И здесь? И здесь? Все ворота в крестах! Все ясно! Нас одурачили, правильно! Да, Ваше Величество! Вы нам больше не нужны! Да! Мы сами дойдем! Ты уже что-нибудь придумала? Да! Я так и знал. Ты, женщина умная, умеешь не только в каретах разъезжать. и говори, что... Я сошью крошечный мешочек, насыплю в него гречневой крупы, привяжу на спину принцессе и прорежу в нём дырочку. Крупа будет сыпаться на дорогу, и мы узнаем, куда ездила принцесса. Умница. Ночью собака явилась опять, посадила принцессу на спину и понесла к солдату. Собака и не заметила, что крупа сыпалась за нею по всей дороге. Поутру король и королева сразу узнали, куда ездила принцесса, и солдата бросили в тюрьму. Вот, посиди! Тут. Завтра утром тебя повесят. Слышишь, звук топора. За городом строят огромную виселицу. Да.